Глава сорок седьмая. «Две недели болтались, как чертовы рыбы на крючке, а теперь окончательно попались», — прокричал Кроуэлс, когда шторм в конце концов обрушился на них. Обессилевшие матросы больше не могли противиться натиску стихии. Они испробовали все, выложились без остатка, но шторм был неумолим. Кроуэлс гордился ими и о большем не просил. Ему хотелось сказать это команде, но перекричать ветер было невозможно. Он выбрался на шканце и посмотрел в небо. День и ночь слились воедино. Ветер бесновался, струи дождя молотили по палубе, вода стояла по щиколотку. «Не видно низги!» — пожаловался Кроулс Ларму, пытаясь сквозь ливень разглядеть паруса других кораблей. Только три держались вблизи Саардама, несмотря на его отчаянные маневры. И зря. «Ступай в рулевую и правь туда, где никого нет!» — прокричал он. «Если сблизимся в такой шторм, нас бросит друг на друга!» Ларм пробежал по палубе с проворством лисы. Только Кроуэлс последовал за ним, как корабль ухнул вниз на волне, и палуба ушла из-под ног. Капитан успел схватиться за канат, а двух матросов подбросило в воздух и брякнуло о доски. Посредине палубы отчаянно звонил колокол. Кое-как добравшийся до укрытия, Кроуэллс вытащил оттуда испуганного юнгу. «Заглуши колокол!» — скомандовал он ему, перекрикивая шум волн. Как известно, если колокол звонит сам по себе, быть беде. При неспокойном море его заглушали первым делом. «Боцман!» — прокричал Кроуэллс сквозь ветер. Йоханнес Вик выбрался на шкафут, цепко держась за канат. «Капитан!» «Всем, кроме Вахтиных, в кубрик!» — прокричал Кроуэлс ему в ухо, утирая с лица воду. Вик схватил за шиворот двух матросов, рявкнул приказ и подтолкнул клюком. Когда Кроуэлс добрался до кают-компании, на палубу уже обрушились белопенные волны. Арент приделывал отошедший ставень, и в окно была видна бурлящая вода. Все остальные пассажиры вот уже две недели не выходили из кают, но Хейсу было бесполезно приказывать. Он поступал так, как ему вздумается. Кроуэллс знал, что он зачем-то регулярно наведывался к Сэмми и к Саре. Палуба резко накренилась, посуда посыпалась на пол. «Хейс, дело есть», — сказал Кроуэллс, прижимаясь к стене. «Нужны крепкие руки в трюме. Мы не успеваем откачивать воду». «Хорошо, но сперва я приведу Сэмми», — прокричал тот. Генерал-губернатор велел... Качка размажет Сэмми по стенам в его коморке. Кроуэллс было попробовал остановить Хейса строгим взглядом, но понял, что это бесполезно. «Ладно, отведи его в кубрик», — нехотя уступил капитан, «и пусть не показывается на глаза генерал-губернатору, а потом ступай в трюм откачивать воду». Не успели они добраться до закутка под галфдеком, как палуба резко накренилась и их сбила с ног. Ухватившись за скамью, Кроволс поднялся и увидел, что по галерее, ведущей на палубу, пробираются Сара с Лией. Он так опешил, что не сразу нашелся, что сказать. Сара сменила изысканный наряд на крестьянский, простая коричневая юбка, передник, льняная рубашка и жилет. Волосы были скрыты под холщовым чепцом, на поясе висел кинжал. Лия была одета так же. Сара вымокла до нитки. Для изысканно одетого Кроуэлса не было большего унижения, чем по своей воле рядиться в крестьянина. «Опасно покидать каюту, ваша милость», — прокричал он дважды, потому что его не сразу услышали из-за шума волн, бьющихся в ставни. «Сейчас везде опасно, капитан, а я могу помочь», — сказала Сара, держась за стену. «Я хороший лекарь, и мои умения понадобятся еще до конца дня. Я иду в лазарет». Аронт доковылял до Сары и отдал ей ключ от своего сундука. Там снадобье Сэмми. Мазь с запахом мочи, очень действенная. Сара ласково коснулась его руки и сказала ему на ухо. «Пипс может пока побыть в моей каюте». Арант посмотрел в ее зеленые глаза. «Как вы узнали, что я иду за ним?» «Ему ведь грозит опасность», — просто ответила она. «Куда еще вы можете идти?» «Не выпускайте кинжал из рук», — предупредил Арент, все еще глядя ей в глаза. «Всегда есть желающие воспользоваться суматохой». «Со мной все будет хорошо», — пообещала она. «Вы тоже будьте начеку». Сара ушла за снадобьями, наемник спустился к Сэмми, а Кроуэллс поспешил обратно. На палубу обрушилась огромная стена воды. Вопящих от ужаса матросов поглотил водоворот. Пепельно-серое небо прорезали огненные сполохи, зеленые отсверки плясали на рее и мачтах. Стрелы молний с шипением исчезали в океане, матросы привязали себя к мачтам, готовясь к натиску очередной волны. Крепко держась за поручни трапа, Кроуэлс поднялся на свой пост на юте, там стоял генерал-губернатор. Он пришел вскоре после первой огромной волны и без объяснения остался. Вода струилась по его лицу, стекала с длинного носа и острого подбородка. Яростно ее смаргивая, он с улыбкой смотрел на черно-лиловые тучи. Кроуэлс видел такой взгляд раньше. Море забрало душу генерал-губернатора. Оно плескалось в глазах и придавало дыханию болотный запах. Все на корабле знали, каким становится взгляд, когда душу поглощает холодная морская пучина и навсегда забирает покой. Люди тонули стоя. Один из кораблей завалился на левый борт. Матросы с палубы полетели в воду, тянули руки, молили о помощи, но рев в заглушал их крики. Кровелс не стал бы даже пытаться спасти их. Шлюпка не продержится на волнах и минуту. Они были обречены, но сначала море поиздевается над ними. Генерал-губернатор коснулся плеча Кровелса и указал наверх. Второй корабль взмыл на огромной волне, которая неслась прямо на перевернутое судно. Кроуэлс отвернулся, не в силах на это смотреть. Он и так все понял по лицу генерал-губернатора. Второй корабль рухнул прямо на корпус первого и расколол его пополам. Генерал-губернатор не отводил взгляда от трагедии, будто шторм был врагом, к которому нельзя поворачиваться спиной. По расчетам Кроуэлса из всей флотилии уцелел лишь один корабль, кроме Саардама. Капитан в отчаянии оглядел море, корабль виднелся вдалеке. Судя по флагу, это был Лео Варден. Шансов пережить шторм у него было не больше, чем у Саардама. Волны доходили до верхушки грот мачты. Кроуэлс велел рулевому править прямо на них, Саардам взмывал на водяных горах и нырял в долины. Матросы привязали себя канатами к снастям и ограждениям. После каждого натиска бури они отфыркивались, пытались устоять на ногах и еще больше укреплялись во мнении, что бурю наслал старый Том. Кроуэлс больше не отдавал приказов. Было сделано все, что можно. Если Саардам достаточно крепок, он вывезет их из этой переделки. Если же где-то искривилась балка или прогнили доски, корпус треснет, как яичная скорлупа. Шторм всегда испытание на прочности. Твоя жизнь зависит от неведомого амстердамского корабела. Зигзаги молний ударяли в палубу. Кроуэл молил Бога о спасении корабля, когда разуверился в том, что его молитвы услышаны, обратился к старому Тому. Вот так и продают душу дьяволу с горечью, думал он. С протянутой рукой, лишившись всякой надежды и не получив ответа на искреннюю мольбу.